Глава 29 Нужно встретиться. Пришло от Антона следующим утром, без какого-либо приветствия. Прочитала и раздраженно убрала телефон. Отвечать, как и встречаться с ним, желания не было. «Нам нужно поговорить!» Еще одно сообщение примерно через час, теперь напоминающее требование. Снова включила игнор. Но не хочу с ним говорить, хоть убейте. И без того вчера с трудом собралась. Всю ночь не спала, пытаясь предсказать то, что будет дальше. Еще и мама всячески старалась вывести меня на разговор, которого я усердно избегала. Только на сегодня у меня другие планы. Хочу весь день провести с ребенком. И уж точно не собираюсь портить себе настроение какими-то ненужными разборками. До обеда мы успели сходить на море. Поели там вкуснейшую кукурузу, и Люха ее обожает. На обратном пути прошвырнулись по рынку и накупили всяких экзотических вкусняшек. И на какое-то время я даже позабыла про СМС муженька. Думаю, справедливо уже будет называть его «бывшим». Однако стоило мне уложить сына на послеобеденный сон, как Антон снова напомнил о себе. И теперь его заявление меня знатно задело. «Не будь ребенком!» и не вынуждай тебя искать!» «Чего-чего?» «Он вздумал мне угрожать?» «Серьезно?» Совсем лихнулся. «Можно подумать, я от него прячусь!» «Как бы не так!» «Встретимся!» Написала тут же, сопят возмущения. И задумалась, выбирая подходящее место для встречи. Недалеко от нашего дома я видела парк, и вроде бы он не особо людный. Самое то для выяснения отношений. Антон опаздывал, и это было жирным минусом не в его пользу. За два часа можно было вполне успеть доехать из любой точки города. «Ладно», – села на скамейку и принялась ждать, каждую секунду раздраженно поглядывая на часы. Однако буквально минут через пять на горизонте появился Гордеев. «Давно ждешь?» – произнес тот хмуро, остановившись напротив меня. «Чего хотел?» — спросила в лоб, поднявшись на ноги. — Я сюда точно не любезничать пришла. — Нам разве ничего не нужно обсудить? Вскинул тот бровь, и я только теперь заметила, что он какой-то взвинченный и помятый. — Не нужно! — огрызнулась резко. — Я вчера уже все тебе сказала. Но если ты переживаешь, что это как-то повлияет на развод, напрасно. Максимум немного его затянет. Но нам от тебя... По-прежнему ничего не надо. Можешь быть спокоен. Ульян, мы можем поговорить, как взрослые адекватные люди. Да, признаю. Я спасовал вчера, сбежав. Но мне реально надо было подумать. Подумал? Перебила, ехидно прищурившись. Вот и умница. Я могу теперь идти? Скажи мне прямо, чего ты хочешь? Заглянул мне в глаза выжидающе. По-твоему... «Чего я могу хотеть?» «Не знаю!» Он развел руками. «Ты сама упомянула, что когда приехала, хотела мне рассказать про ребенка. Значит, ты на что-то рассчитывала. Чего ты хотела от меня? Чего, Ульян?» «Чего я хотела?» Усмехнулась вымучена. «На данный момент очень хочу тебе втащить. Но так и быть, оставлю это на десерт». «Хотела!» Счастливой семейной жизни с тобой. Но, как понимаю, этого ты дать мне не можешь. Издеваешься? С какой стати? Ответила вопросом на вопрос. И все же добавила Сипла. Когда-то я многого хотела от своего мужа и отца моего ребенка. Но, увы, ничего из этого он не смог нам дать. А теперь уже ничего и не нужно. Слишком поздно. Да и у нас все есть. Набиваешь цену? Его голос стал жестким, лицо заострилось, превращаясь в уже привычную бесстрастную маску. «Давай напрямую! Сколько?» «Сколько что?» «Сколько ты хочешь! Назови любую сумму!» «Пора!» Я и так слишком долго терпела. Замахнулась и влепила мужчине тяжелую пощечину. Но так хотелось съездить по его надменной физиономии кулаком. «Ты решил, что меня можно купить?» Зашипела, исторгая ядовитое пламя. «Думаешь, что мы нуждаемся в твоих деньгах? Да кем ты себя возомнил? Кто ты такой, что торгуешься со мной? Вместо того, чтобы спросить про самочувствие ребенка, ты не мог не понять, что в больницу вчера попал именно он. Пытаешься от нас откупиться. Браво тебе! У меня просто нет слов». «Да что же ты за сволочь такая бессердечная?» «Знаешь, до этого момента я относилась к тебе нейтрально». Мне даже стало плевать на причины, из-за которых ты тогда исчез. Я не собираюсь жалеть о прошлом, потому что оно мне подарило прекрасного сына. Но сейчас я начинаю тебя ненавидеть. Ты выворачиваешь все так, как тебе удобно, – зарычал Антон. Я напрямую спрашиваю, чего ты от меня хочешь, а тебя начинает заносить. Я не собираюсь от тебя откупаться, а лишь пытаюсь донести, что не отказываюсь помогать вам финансово. «Это все? Все, на что хватило твоего ума?» Выпалила с вызовом, но в следующий миг осознала всю абсурдность ситуации. «Чего я пытаюсь от него добиться? Сожаление, Извинения? раскаяние. И что мне теперь это даст?» «Ничего. Он не будет отцом для моего сына. Это ясно, как белый день. Ему плевать на ребенка, которого он даже не пожелал увидеть». «И вправду, Бессмысленный разговор, произнесла я, сделанным спокойствием. Понимаю, что ты пытаешься отбелить свою совесть, но поверь, это лишнее. Нам ничего от тебя не надо. Ты просил говорить прямо, что ж, хорошо. Скажу как есть. Один, единственный раз. Некоторое время назад я считала, что моему сыну нужен отец. Переживала из-за того, что ему не хватает мужского внимания. но после этих нескольких недель, проведенных с тобой, я ясно осознала, что ты не станешь папой для моего ребенка. Более того, мы не нуждаемся в таком эгоистичном отце. Уверена, ты также не нуждаешься в нас. Поэтому для всех будет лучше, если мы дружно забудем обо всем. И каждый пойдет своей дорогой. А Илюша по-прежнему будет считать своего папу героем. Увы, этот герой не ты». Прости, если мои слова прозвучали грубо, но ты этого и хотел. «Все предельно ясно», – отчеканил Антон, взъерошив пальцами свои чуть отросшие волосы. «Тебе не нужна моя помощь. Понял. В любом случае, номер мой у тебя есть. Если что-то понадобится, обращайся». Он развернулся ко мне спиной, собираясь уходить, но, сделав несколько шагов, остановился. и снова посмотрел на меня очень странным взглядом, тяжелым, давящим. «И я в курсе, что с ребенком все в порядке. Был утром в больнице, разговаривал с врачом. От него узнал, что мальчик упал с велосипеда и разбил голову, не сильно, но для подстраховки наложили пару швов. Через неделю их снимут, а через месяц и следа не останется. Но, как по мне, купи лучше сыну защитный шлем». Договорив, Он широким шагом пошел прочь, а я и возразить ничего не успела, раскрыв от удивления рот, неверяще смотрела ему вслед.